Олег Кожевников. Начало пути. Глава 1. Весёлые студенческие времена Сергея заканчивались. Дипломная работа защищена, а впереди маячила полная неизвестности взрослая жизнь. Было немного жутко, хотя и предстояло вернуться из Москвы, где пять лет грыз гранит науки, вернее сухарики, заедая выпитое пиво. В свой родной Челябинск, где и начинать пахать на благо родины и себя любимого, так же чувствовали себя и его трое друзей-однокашников: Саша, Виктор и Иван, с которыми Сергей отмечал окончание института. Наверное, поэтому вместо принятых в их компании приколов и безудержного веселья пошел вполне серьезный разговор о будущей жизни. Материальные перспективы вырисовывались нерадостные – такие специалисты с высшим образованием, как они были в нынешней жизни, не нужны. Без блата максимум, на что можно было рассчитывать, это на работу каким-нибудь дорожным мастером. Мади это ведь не какой-нибудь игмо или плешка, где народ близок к забугорным благам и финансовым потокам. Тут же тебе только самосвалы песка и бессонные ночи в строительной бытовке. Конечно, бытовые неудобства ребят не пугали. все же они уже несколько лет участвовали в поисковых отрядах, раскапывали не только могилы павших, но и чёрную археологию не брезговали. А вот длительное нахождение вдали от цивилизации, клубы, супермаркеты, интернет и отсутствие перспектив это в ближайшее время получить беспокоили больше всего. Но в и посыпать голову пеплом было не свойственно молодым ребятам, поэтому разговор вскоре свернул в более интересное русло, а именно, что бы такое интересное замутить в оставшиеся два месяца до выхода на работу. Тупо валяться на песке где-нибудь на берегу теплого моря, а вечерами, напивая с дешевым винищем, щупать каких-нибудь прыщавых вертихвосток, было весьма скучно и никого не привлекало. И ничего лучшего. Чем отправиться в свободный поиск по местам былых сражений предков, ребятам не пришло в голову. Тем более Иван, который до учебы проживал в одном из поселков Смоленской области, с увлечением рассказывал, какие артефакты они находили в местах ожесточенных боев с фашистами. А когда Иван с горящими глазами начал описывать какую рыбу они ловили в Днепре, то хотелось немедленно оказаться на берегу этой замечательной реки и самолично подсечь громадного судака или на худой конец щучку килограмма на два. Ребята так возбудились перспективой хорошей рыбалки и возможностью вдобавок к этому заняться интересным и полезным делом, что было решено сегодня же отправляться на родину Ивана. Уже там Обустроившись на речке, отметить окончание института. Благо никто еще не притронулся к спиртному, приготовленному для этого мероприятия. Причиной такого спонтанного решения было далеко не мальчишеское безрассудство друзей, а понимание ребятами того, что это им вполне по силам. И действительно, У них было практически все необходимое: и инструменты для проведения раскопок, и рыболовные принадлежности, и самое главное транспорт, чтобы добраться до желаемого места. Это автомобиль УАЗ, принадлежащий Сергею. Куплен он был год назад за совершенно смешные деньги, по цене металлолома. Но после того, как друзья провозились больше месяцев в мастерских, МАДИ с этой груды ржавого железа, вышло нечто удивительное. Мощный, сверхпроходимый зверь, который даст фору любому импортному джипу в езде по бездорожью, к тому же на переднем мощном бампере была смонтирована лебедка. Проигрывал он импортным внедорожникам только в скорости по обычным дорогам, ну и в комфортабельности салона. Зато надежный и неприхотливый получился автомобиль. Безропотно потреблял любой дешевый бензин и при этом тянул как табун лошадей. Свою надежность и безропотность вас показал, когда Сергей ездил на нем к себе домой в Челябинск, Четыре тысячи верст без всяких проблем и поломок. И сейчас этот монстр с челябинскими номерами стоял в полной готовности к любым авантюрам, которые придут в голову его хозяину. И как уже понятно, он этого дождался. Всего лишь через час после высказанной идеи, что неплохо бы двинуть на родину Ивана и покопаться там в местах боёв с фашистами, ребята уже загружали у вас необходимыми припасами и инструментами. А еще через час тронулись в это, как им казалось, увлекательное путешествие. Вся эта стремительность в осуществлении поставленной цели завязла в гостеприимстве родителей Ивана, как только ребята добрались практически до вожделенного места. Больше суток пришлось отдуваться за то, что Ванька почти год не появлялся в родительских пенатах. В четыре языка рассказывать о жизни в Москве, при этом в невероятных количествах поглощая пироги и другие деревенские разносолы. Но в конечном итоге сыновний долг Ивана был исполнен, любопытство родителей, родственников да и просто знакомых, а это считай вся деревня, удовлетворено, и наконец Провожаемые чуть ли не половиной местных жителей, и ребята выехали к будущим местам раскопок. И выехали они не одни, а в сопровождении экскаватора Беларусь. Это была своеобразная помощь общества за то, что ребята подробно рассказали о своих намерениях. Так что можно было не жалеть о проведенном в общении с местными жителями времени. Экскаватор за несколько часов работы по снятию верхнего слоя почвы сэкономит неделю грязной тяжелой работы поисковиков. К тому же, в процессе всех этих разговоров было выяснено место, где немцы добивали выходящих из окружения советских бойцов. Не то чтобы там были особо ожесточенные бои, но по крайней мере, в том месте еще никто не проводил поиск в отличие от бывшего узла обороны Красной армии. На третий день раскопок пошли находки. В основном, конечно, остатки амуниции, но иногда попадались и интересные вещи. А одна из них изменила все планы, ребят. Нет, это были не останки павших героев, которые ребята аккуратно складывали в сторонке, а обычная бутылка которую первоначально Саша откопавший ее, брезгливо отбросил в сторону. Не любил парень алкоголя, вот и отшвырнул грязную посудину. Бросил ее, не глядя и попал в ломик, лежащий рядом с раскопками. Бутылка раскололась, и оттуда вывалился бумажный жгут. Все это увидел Сергей, работающий рядом с Сашей. Может быть, он не обратил бы внимания на выброшенный грязный комок, но звук бьющегося стекла привлек его внимание. А замеченная бумага заставила бросить лопату и кинуться к возникшему артефакту. Вдруг это окажется мечта любого поисковика: предсмертная записка героя с перечислением имен и фамилий его товарищей, вырывающихся из фашистского окружения. Оказалось, что это не был список людей, вырывающихся из окружения, а все было гораздо загадочнее и интереснее. Там была схема местности, нарисованная химическим карандашом с жирным крестиком на каком-то объекте. После призывного выкрика Сергея все собрались изучать эту находку, и Иван опознал местность, нарисованную на схеме. Это был высокий песчаный берег реки Вихра недалеко от ее впадения в Днепр. Как он сказал, деревенские называли это место Калигулой, и там очень хорошо ловилась рыба. Весь вечер ребята обсуждали найденную схему и вопрос, что находилось в том месте, где нарисован крестик, не давал им покоя. Настолько, что было решено прекращать раскопки здесь и рано утром перебазироваться в Калигулу. К тому же у них все таки отдых, а не погонные земляные работы. Нужно и поплавать, и позагорать, да и хорошая рыбалка не помешает. Все эти разговоры об отдыхе и о рыбалке остались только в мечтах. Нет, Ребята выполнили задуманное и добрались до Калигулы, но все благие намерения перебил азарт. Не терпелось узнать, что же находится в том месте, где на схеме нарисован жирный крестик. Поэтому, оставив Сашу и Ивана обустраивать лагерь, Сергей с Виктором немедленно начали копать в том месте, где на схеме был нарисован крестик. Найти это место не составляло никакого труда. Оно было в десяти метрах от громадного валуна, по-видимому, занесенного на берег реки во времена ледникового периода. Часа через три работы вдвоем лопаты уперлись в плоскую преграду, и только друзья начали ее расчищать, прозвучал призыв идти на обед. Хозяйственная группа не только разбила лагерь, но и успела сварить суп и накрыть стол. А это было свято: работа работой, а обед по расписанию. После обеда уже вчетвером Ребята, гонимые азартом, дружно принялись за работу, и дело пошло. Уже минут через двадцать можно было определить, на что наткнулись лопаты. Это оказалась дюралюминиевая часть самолета. А еще через час был откопан лаз в своеобразную пещеру, стенами и потолком которой соложили дюралевые листы от большого немецкого самолета. На бывшей части крыла был виден немецкий крест. Первым в лаз, подсвечивая себе принесенным из машины фонариком, полез Виктор. Услышав его изумленные возгласы, туда по одному начали забираться и остальные ребята. Предыдущие поисковые экспедиции научили их осторожности и предусмотрительности. Поэтому перед тем, как забраться в эту рукотворную пещеру, выяснили у Виктора ее размер и надежные ли там стены и потолок. Когда друзья забрались в этот, можно сказать, блиндаж, по размеру и обстановке напоминающий те уцелевшие свидетельства далекой войны, в которых уже бывали ребята в своих поисковых экспедициях, Сергей сначала не понял, чем был поражен всегда такой спокойный и рассудительный Виктор. Ведь вроде бы ничего необычного, кроме стоящих вдоль одной стены больших алюминиевых термосов, не было. И возле нашего разведчика, сидевшего на громоздкой запыленной лавке, стоял один из термосов, и, по-видимому, именно оттуда был извлечен альбом, который внимательно изучал Витек. После каждого переворота страницы альбома парень восторженно вскрикивал: "Не может быть! Охренеть можно!" Естественно, Сергей сразу же подошел к своему товарищу и заглянул в открытую страницу, освещенную мощным фонарем Виктора. А там Были всего лишь почтовые марки. не секретные немецкие или советские бумаги, а всего лишь разноцветные фитюльки с надписями на латинице. Сергею захотелось нарать на Виктора за то, что тот занимается всякой ерундой, но потом он вспомнил, что его друг страстный филателист, и поэтому неудивительно, что он балдеет, найдя какую-то трофейную коллекцию марок. А в том, что этот трофей отбитый у фашистов сомневаться не приходилось, как и в том, что повезло найти уцелевший партизанский схрон. Вот только непонятно, на кой черт партизаны притащили на свою секретную базу никому не нужные марки. Наверное, среди них был такой же псих как Витек. Прояснив для себя этот вопрос, Сергей решил осмотреть другие термосы и ящики, стоявшие у стены. В этом ему начали помогать Саша и Иван. Но, наверное, в партизанском отряде, которому принадлежал этот схрон, были сплошные филателисты или художники, так как во всех термосах и ящиках лежали только альбомы с марками и картины. Никаких тебе боеприпасов или оружия, то да даже паршивого тротила и того не было. Пораженные ребята стояли в недоумении, а Виктор продолжал вступлении изучать все тот же альбом с марками. Неожиданно Он громко выкрикнул: "Миллион! Эта марка стоит миллион!" Потом, глянув на недоуменные лица ребят, добавил: "Миллион баксов. Вот только это одна марка, а всего по каталогу альбомчик потянет лимонов на тридцать зелени, вернее, фунтов. Я про английский каталог говорю. Поняли, мужики, чего мы нашли? На Клондайке столько золота нет, сколько можно купить, продав марки, напиханной в этот термос. Коллекция британской колонии тебе нихухры. Кландайг говоришь? А что ты скажешь о других термосах и ящиках? Они тоже набиты альбомами с марками, да еще картин там полно. Получается, мы вход в Эльдорадо откопали? Виктор после этих слов, отложив альбом, вскочил и кинулся осматривать стоявшие вдоль одной из стен термосы и большие цинковые короба. А ребята в это время начали обследовать Остальные места этого довольно большого блиндажа. Тотальный обыск быстро закончился. Потаенных мест в этой рукотворной пещере не было, а все, что нашли, поместилось на грубо сколоченном мощном деревянном столе. А это были: 6 гранат Ф1, пулемет МГ с двумя коробками патронов иностранная винтовка с даже неотсоединенным оптическим прицелом. По-видимому, это было отобранное у какого-то важного немца охотничье ружье. резьба на лакированном прикладе, известный производитель. Кроме этого богатства в блиндаже были обнаружены два пистолета ТТ, маленький, как будто игрушечный Вальтер, а еще командирская планшетка, набитая бумагами. Изучение бумаг заняло чуть больше времени, чем тотальное перетряхивание всех предметов и вещей, находящихся в этом блиндаже. И большую часть времени заняло чтение рапорта, который обнаружили в этой планшетке. Непонятно, зачем, находясь глубоко в тылу противника, политрук, являясь командиром партизанского отряда, писал рапорт вышестоящему начальству. Но это было так. Наверное, написание отчетов было так глубоко вбито, что даже полная автономия и недоступность начальства все равно заставляла его выполнять заведенный ритуал. Нам это оказалось весьма, кстати. Теперь мы узнали, откуда и каким образом сокровища очутились в этой рукотворной пещере. На самом деле не было никакого чуда, и это были трофеи от удачной партизанской операции. Оказывается, партизанский отряд политрука Васина организовал удачную засаду и разгромил небольшую немецкую колонну. А в этой колонне двигался опель адмирал немецкого генерал-полковника. Наверное, этот генерал был страстный коллекционер и возил свои ценности с собой. А может быть, награбил в оккупированных Германии странах и не успел еще отослать марки и картины в свой замок. Вот и попали они в пролетарские руки. Кроме этих ценностей, у генерала был портфель с секретными документами, настолько важными, что Васин решил прорываться к своим передать генерала и портфель с документами советскому командованию нужно было в обязательном порядке. Законсервировав базу, отряд двинулся в сторону линии фронта. Но, ребятам не повезло и пришлось им принять последний бой. То ли случайно они напоролись на немцев, но скорее всего фашисты шерстили всю округу, чтобы найти генерала и секретные документы. Наконец узнав историю попадания сокровищ в блиндаж и приведя мозги немного в порядок, ребята расселись вокруг стола и начали обсуждать, во что они вляпались, как теперь жить и что в конечном счете с этим добром делать. Сидели долго, до того момента, пока свет большого аккумуляторного фонаря не начал гаснуть. За несколько часов непрерывной работы батарея разрядилась. И уже при свете маленьких фонариков Ребята выбрались наружу, где было темно, и пришлось, не выключая искусственный свет, разводить костер, открывать консервные банки и ставить чайник. За этим импровизированным ужином, совмещенным с обедом, ребята продолжали обсуждать и спорить о своих дальнейших действиях. К решению, что дальше будут делать, пришли только с первыми лучами солнца. С началом нового дня у ребят начиналась новая жизнь, по крайней мере, они так думали, укладывая спать в палатке. Новая жизнь наших героев началась в два часа дня. Именно в это время ребята наконец проснулись, выбрались из палатки и стали заниматься текущими делами. Все, казалось бы было как обычно, и ничто не говорило, что их жизнь вошла в другое русло. Также по графику Иван с Виктором драили в речке посуду, а Сергей с Сашей готовили завтрак. А между прочим, Ночью было решено с прежней беззаботной жизнью заканчивать и начинать великие дела, опираясь на найденные сокровища. В первую очередь, их нужно было не спеша монетизировать и средства направлять не на личные потребности, а на выполнение грандиозного дела возрождение России как великого государства. Патриоты они были, наверное, поэтому и сдружились. Ребята раньше часто спорили о проблемах государства, и как обычно, все у них упиралось в извечные наши беды: дураков и дороги. Казалось бы, они, как дипломированные специалисты, должны были заняться дорогами, но вот именно, что они были профессионалами и прекрасно понимали, что десяти таких кладов не хватит, чтобы привести в порядок хотя бы 10% дорог России. Никаких денег на это не хватит, так как дороги строят люди, а они хотят хорошо жить не тогда, когда будет светлое будущее, а сейчас и здесь. А значит, ресурсы, направляемые на дороги, тают, а те, которые доходят, используются так, чтобы рока изобилия никогда не пересыхал. Климат у нас такой, что дороги портятся, и в них нужно постоянно вкладывать средства, которые можно и попилить, и поколоть. А на худой конец отщипнуть немножко. Вот и все довольны. Подумаешь, граждане поругают плохие дороги да успокоятся. Не в их же карман залезли, тем более не пойман ни вор. А выявить махинации при строительстве, а тем более ремонте и содержании автодорог практически невозможны. По проекту каток должен пройти по одному месту 15 раз, а прошел 10. Пусть на такой точке поработала лаборатория и определила, что плотность тела дороги слегка ниже проектной, но на это всегда есть оправдание. влажность материала, погодные условия и прочее, прочее. Да и лабораторий, оснащенных хорошей аппаратурой столько нет, чтобы проверить даже 1% выполненных работ. К тому же, там работают тоже люди, которые хотят хорошо жить здесь и сейчас. Поэтому, ребята, зная все это, даже и не думали направлять деньги на развитие дорог, да и на другие похожие проекты. Это было бесполезно. Любая сумма уйдет, как вода в песок. Генетическая память о жизни в советский период говорит: пока продолжается такая лафа, греби все, что можно, а то наступят опять суровые времена и могут за найденный колосок посадить. А если будут какие-нибудь запасы, то глядишь, сможешь продержаться эти трудные времена, а то и свалить удастся в благополучные страны. Логика временщиков воцарилась на Руси среди значительного количества людей. И самое печальное, что это среди тех, кто может что-то сделать. Много стало и тех, кто и теперь ничего не может. Спился полностью, а толку от таких ноль. Получается, что вкладывать нужно только в людей. Пользы будет больше. В этом вопросе среди ребят был полный консенсус. Вот методы, как достичь нужного результата в изменении психологии людей, у друзей несколько отличались. Но в конце концов, после долгих споров была выработана единая позиция. Она заключалась в следующем: Бесполезно изменять уже сформировавшуюся психику людей. Их можно только направить за успешными, сильными личностями. Но где их взять? В стране не было в достаточном количестве таких людей. Генофонд народа был истощен двумя мировыми войнами, революцией, коллективизацией и уничтожением в ее ходе крепких хозяев. К тому же, большее количество грамотных энергичных людей уезжало из страны на благополучный запад. Казалось бы, безвыходная ситуация. Но ребятам в ходе мозгового штурма удалось наметить путь ее разрешения. Идея была проста, хотя и трудновыполнима. Если нет подходящих людей, тогда их нужно вырастить. Но брать под свою опеку какой-нибудь интернат и воспитывать детей, содержащихся в нем, ребята посчитали бесперспективным, хотя со стороны это казалось бы и благородным. Таким делом пускай занимаются миллиардеры, замаливая свои грехи, а у них была цель вытащить свою родину из той ямы, в которую ее загнала история XX века. А вытащить ее руками, пускай и хорошо обученных, но уже рожденных с генетическими отклонениями людей было невозможно. Нужны были люди совершенно здоровые, как физически, так и психологически, при этом образованные и мотивированные бороться за процветание России. Где же взять таких чудо-богатырей? Только в сказке они могли возникнуть ниоткуда и разметать черные тучи, собравшиеся над Россией, или Эволюционным путем выкристаллизоваться из той биомассы эгоистичных индивидуумов, в которую превратилось население великой страны. Но враги России не дадут времени на этот процесс, постараются любыми путями продолжать разлагать нацию, чтобы наконец добраться до недр безкозной территории. Временной лак у страны, конечно, еще благодаря наследству СССР остался, но не такой он и большой. К тому времени, когда начнут сыпаться силы ядерного сдерживания, здоровая часть нации еще не успеет возродиться естественным путем. вот этот процесс возрождения и хотели ускорить ребята, используя средства, полученные от реализации найденных сокровищ. Конечно, хотелось и самим богато пожить, пошиковать от души, но все таки они были истинными сынами России и понимали, что провидение и героические предки передали им все эти богатства не для красивой жизни, а для возрождения родины. За надежду их деды положили свои жизни и дали последний шанс своим потомкам предпринять шаги не в целях личного благополучия, а для счастья всех соотечественников. Идея, ребят, была очень простая, и где-то даже циничная. Если природа не дает нужных стране индивидуумов, то нужно помочь ей и самим получать таких людей, а именно нанять за относительно большие деньги здоровых женщин, готовых стать суррогатными матерями, и искусственно оплодотворять их материалом, полученным от специально отобранных здоровых мужчин. С генетической точки зрения, рожденные таким образом дети будут абсолютно здоровыми и психологически устойчивыми. К тому же, при таком способе воспроизводства легко добиться, чтобы рождались одни мальчики, что крайне необходимо стране, в которой преобладает женское население. После того, как эти дети подрастут до трёхлетнего возраста, они должны быть изъяты от суррогатных матерей и помещены в специально созданный интернат, где их будут воспитывать как настоящих мужчин профессиональные педагоги. За хорошую зарплату в стране можно найти бывших военных, которые будут на совесть заниматься с пацанами, воспитывая из них настоящих патриотов, дисциплинированных и верных долгу. А когда они вырастут, получат образование, это будет настоящая элита России крепкие, преданные родине, знающие, что делать люди. Вот именно такая была мечта у ребят, когда они разрабатывали эту идею. Было понятно, что это длительное и трудное дело, но что-то предпринимать было надо. а по другому друзья не видели выхода из того болота, в которое залезла Россия. Вот только после принятия такого судьбоносного в их жизни решения, ребята и разбрелись по своим спальным местам. Вопрос о будущей работе по распределению сплошной фикции, которую спокойно можно было обойти, уже для них не стоял. Теперь главное Было реализовать небольшую часть сокровищ по нормальной цене и начинать притворять в жизнь свой план. Трудности по притворению плана начались в самом начале. У вас не вмещал все найденные вещи. Пришлось привезенное с собой оборудование, инструменты, продукты и прочее, прочее переносить в блиндаж, а на это место укладывать найденное в пещере. В итоге еле-еле удалось разместить в салоне добытые трофеи, но сами ребята могли поместиться там с большими неудобствами. Трем человекам пришлось довольствоваться только передним пассажирским местом. И, конечно, так ехать до Москвы было невозможно. Но выход был, и его предложил Иван. Оказывается, у его родственника, который и ходить-то уже не мог, был старенький автомобиль ВАЗ шестой модели. Шестерка была на ходу и даже больше того. Иван в прошлом ею пользовался и имел доверенность на этот автомобиль. К тому же, тот стоял в их сарае, и оставалось только с неудобствами добраться до деревни, а дальше в Москву ехать с шиком на двух автомобилях. Так оно и получилось. К тому же, так как ребята добрались до деревни только в два часа ночи, то и вопросов, куда, зачем и почему, практически не последовало очумелые родители, которым ворвался сын глубокой ночью, удовлетворились ответами за срочно поставленным чаем, что поступила телеграмма, нужно срочно ехать в Москву. в этой деревне с роду не было сотовых телефонов, и жители очень серьезно относились к трубке Ивана. а так как у вас барахлит, то придется взять шестерку. на этом выяснение отношений с заспанными родителями Ивана закончилось. После этого с полчаса заводили шестерку, а затем под звуки непрерывно молящейся и причитающей матери Ивана колонна из двух автомобилей тронулась в путь.